Глава 42. Не смей. Просто не смей. Так странно. В воздухе пахнет кровью, его кровью. Это он пошатывается, явно слабее в ногах. Меня будто вскрыли за компанию с ним. Мне больно. Так, будто в меня влили полведра кислоты, и именно она растворяет меня изнутри. Я не успеваю понять, как оказываюсь рядом. Мир будто смаргивает эти мои шаги, делая единственно важным только одно его глаза, которые я уже практически не вижу. Слёзы застилают всё. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, только не он. Я не для того впускала его в свою жизнь снова, чтобы опять потерять навсегда. Кому надо молиться, чтобы принесло Я лютая атеистка по жизни. Согласно хоть сейчас бухнутся на колени и разбить себе лоб челобить им. Только пообещайте мне хоть какой-нибудь мизерный шанс. Как-то фоном слышу, как с лютым матом Влад орёт на кого-то по телефону. Только какие-то отдельные его слова, и те не подлежат цитированию. Сгодится за молитву. Не плачь, Ви, шепчет Яр, то ли обнимая, то ли держась за меня, и снова пошатывается. «Не плачь, родная, я еще живой. <свят> да все равно не плачь!» «Еще?» — истерика раздирает меня изнутри, а этот придурок утыкается губами в мой висок и дышит. Так жадно, будто хочет втянуть меня в себя через ноздри. «Ты цела, Ви!» Пальцы яро касаются моей щеки, скользкой от слез, ручейком стекающих к моему подбородку. «С тобой точно все в порядке?» «Не думай обо мне сейчас!» Я сгребаю в горсти его рубашку в тщетной надежде удержать, остановить. Вот только его жизнь из него вытекает вопреки всем моим надеждам. Я буду думать о тебе, отрывисто выдыхает Яр до самого конца. Ясно. Господи, когда ты создавал этого упёртого барана, ты переборщил. Я и раньше не то, чтобы радовалась, но сейчас готова начать с тобой судиться. Мог и поменьше, для блага этого несносного персонажа. Одно обидно. Яр выдыхает эту фразу едва слышно. Я так и не заслужил твоего прощения. Сделал слишком мало, а так... Не смей, не смей, не смей! Я твержу это как мантру, и мне самой страшно от звучания моего шепота. Просто не смей продолжать эту речь, Ветров! Что я скажу Маруське? Что я влюбился в нее, как только увидел... Он ещё и смеётся. Слабый смех, но даже это чудовищно с его стороны. И судя по гримасе, он об этом смехе запоздало жалеет. Это явно тревожит его раны. Тогда у тебя в Люберцах, помнишь? Иначе и быть не могло. Она же твоя дочь. С тобой у меня так же было. Прекрати. Я уже почти верещу отчаявшийся от той же сокошкой. Прекрати говорить так, будто прощаешься. А вдруг в его глазах, в невесело изогнувшемся уголке скептического рта, а вдруг и вправду, я не хочу об этом думать. Он не может умереть. Он мне медовый месяц обещал, между прочим, и я все помню. Тебе надо лечь. Я оглядываюсь в поисках хоть какой-нибудь скамейки. Мы должны замедлить кровотечение. Влад, да помоги же!» Он, возникая отрядом сразу же, с зажатым между ухом и плечом телефоном, подхватывает Яра под плечо и дотаскивает его, но не до скамейки, гораздо ближе оказывается машина Ветрова. Там его и паркуем. Он сидит упрямо, не желая ложиться. Итальянскую замшу кровью Ветров гримасничает, пытаясь состроить рожу. Были бы силы, сам бы себя убил за такое. Родной, з... помолчи, пожалуйста. а я попытаюсь не всхлипывать. Кажется, он пытается шутить, чтобы развеселить меня. Идиот. Так, скорая будет через пять минут. Они очень оху... Удивились своей расторопности, но, на наше счастье, отделение больницы совсем недалеко отсюда. Влад плечом оттесняет меня в сторону, приседает напротив Яра, бесцеремонно тыкает его пальцем в грудь, выше ран. «Эй, ты свет в конце тоннеля уже видишь, младшенький?» Не дождёшься, хрипит Иар, пытаясь бодриться. Вот только я-то вижу, как постепенно бледнеет его лицо, а пятна на животе постепенно сходятся, сливаясь в одно огромное море. Вика, аптечки неси, всё, что найдёшь. В моей машине тоже есть, тихо приказывает Влад, и я, если честно, рада выданному занятию. Это конструктив. Потому что у меня трясутся руки, и ни одна мысль в голове не стоит на месте. Я слышу треск ткани за спиной, и мне даже мерещится скрип зубов. Неужели всё так плохо? Нет, мерещится. Я слышу голоса. Ну что, доктор, сколько мне осталось? Болезнь насквозь зубы. Печень не вываливается, до пенсии дотянешь. Хмура отрезает Влад. Однако яснее ясного, что раны ему не нравятся. Мне они тоже не нравятся, одним только фактом своего наличия. Вид «Мне просто хочется найти тот же нож и всадить его косому в печень. И провернуть, чтобы после не возникало таких потрясающих идей тыкать этим дерьмом в людей. В живых, мать его, людей, в отца моего ребёнка». В воздухе плывёт слабый запах хлоргексидина. «Вика, кратко и по сути, что было до меня?» Прокладывая рану, требует Влад. «Я, мягко говоря, опоздал к раздаче. Что это за у... ушлёпки?» Как с ними схлестнулись вы? Кратко получается, кратко и сбивчиво, потому что в истерике я тараторю с такой скоростью, Владу даже приходится переспрашивать. Нет, чушь какая-то. Влад разгибается и, в упор, надавив Ветрову на грудь, ладонью все-таки заставляет его лечь. Они не должны были пытаться тебя увести, яро пускать в расход. Они? медленно повторяю я и кашусь в сторону бандитов всё ещё валяющихся в отключке Ты мне не веришь, думаешь, я выдумала? Ох, какая у тебя вышла задумка реалистичная. Влад саркастично сплёвывает на землю рядом с мордой Косова, а затем резко поворачивается ко мне. Вика, иди сейчас домой к мелкой. А я впиваюсь взглядом в Яра, с нынешнего ракурса я вижу только его рёбра, поднимающиеся вверх и вниз. поднимающееся его дыхание меня обнадеживает сейчас приедет скорая и менты влад болезненно морщится последние затруднят мне предварительный допрос но я поеду с яром в больницу а этих уродов нужно отправить хотя бы в кпз чтобы не вздумали делать ноги Ты идёшь к мелкой, запираешься на все замки и вообще не выходишь из дома, пока я к тебе не приеду. И утром тоже. Никакой работы, школы, магазинов. Если кто-то начинает ломиться, звонишь мне, я буду неподалёку. Но я должен приехать раньше, чем новости разойдутся, и за тобой успеют прийти. Я натяну сейчас местную службу безопасности. До утра здесь будет куча ментов и охраны. До утра время есть. Ты поняла? Конечно, я поняла. От перспективы ещё одного визита всё внутри обмирает, но вот только глаза совершенно не желают отрываться от Яра. Мне кажется, что если я уйду, случится то самое, неисправимое, невозвратимое. Вика. Влад впивается в моё плечо жёсткими пальцами, требуя внимания. Я буду на связи. Хоть каждые 5 минут звони. А сейчас иди. Я не дам ему сдохнуть. Он мой брат, понимаешь? И мой муж. Плевать, что у нас там развод, какая разница? Я всё равно воспринимала только его в этой роли. Ладно, иду. Последним порывом дёргаюсь в дверь с другой стороны машины, туда, куда вытянулся Яр. Впиваюсь дрожащими ладонями в его едва щетинистые щёки. Целую вот так, неправильно, валетом, смешивая аж два вкуса крови сразу его и моей. Я искусала губы до крови за всё это время. Быстро. 2 секунды только на всё про всё. Больше просто нету даже 2 секунд достаточно, чтобы оставить с ним сердце. С собой мне его просто не унести. «Ты месяц обещал не выпускать меня из постели ветров», — шепчу я тихонько. «Ты ведь не собираешься оставить это свое обещание невыполненному? Я жду. Ви». У него в глазах, в океанах концентрированного упрямства, будто вспыхивают искры. Признаться в любви можно было и поизящнее, но я предпочитаю говорить с Ярославом Ветровым на том языке, на котором ему нравится. Он все равно все понял, как надо. Я тебя люблю. Я без тебя не смогу. Я хочу, чтобы ты был с нами. Я готова оставить в прошлом всё. Всё-всё, лишь бы сердце в твоей груди продолжало биться. Если уж ради этого стимула он не будет бороться за жизнь, то я уже не знаю, что могло бы лучше. Господи, только бы не подкачали врачи. Уйти. Сказать легко, выполнить трудно. Даже оказавшись дома, оказывается сложно взять себя в руки и объяснить Маруське. «Ну вот!» — мелко и огорченно морщит нос. «А как сильно папа заболел!» У меня перед глазами алое море, разливающееся по белой рубашке. «Сильно, Плюшка! Но он у нас гораздо упрямее любой болячки, он выздоровеет. Ей пока хватает. Я не звоню Владу, не хочу, чтобы Маруська хотя бы слышала. Пишу!» Не каждые 5 минут, каждые 3. Просто потому что пальцы требуют занять их хоть чем-то. На четыре моих сообщения приходится одно Влада. Скорая приехала, осматривают. Стартовали в больницу. Полиция осталась всё оформлять. Ты знала, что у Яра тоже четвёртая группа крови? Доехали. Его шьют, хирург отличный. Такие мучительно короткие, прожигающие насквозь, вызывающие десятки моих обеспокоенных вопросов. В какой-то момент Влад пропадает и не отвечает мне сообщений на 20. Я даже решаюсь позвонить. Благо, Маруська уже укладывается спать. Но абонент оказывается вне зоны моего граничащего с паникой беспокойства. Бессилие погрябает меня с головой. Почему он молчит? Почему? Уж не потому ли, что тот самый конец, которого мы все опасались, пришёл? Я забиваюсь в ванную и сижу там, захлёбываясь беззвучным воем, вгрызаясь зубами в первое попавшееся полотенце. Маруська спит, будить её не стоит. Ну и что, что у меня ощущение, как будто это меня режут и шьют без всякого наркоза. Господи, зачем я вышла из дома? Зачем окликнула Ветрова? Если бы он не бросился ко мне на выручку, он бы и не подставился и был бы живой. Влад является практически под утро. Мне, в общем-то, плевать. Я так и не смогла уснуть, паникующей за ичихой, носясь по огромной и такой пустой квартире. А потом звонит мой телефон, и усталый голос Влада звучит из динамика: "Открой мне дверь, Вик. Нужно будет условиться о паролях". Хмуро роняет он, когда я выполняю его просьбу. Пока весь этот трэш не закончится хотя бы От него замет и разит таким количеством сигарет, будто он выкурил целый вагон. Глаза измотанные и почти озверевшие. Я замираю в дверях квартиры, глядя на него, как на палача. Что он мне сейчас скажет? Приговорит, лишит последнего шанса или я в норме? Сипло выдыхает Влад, растирая пальцами виски. Это, конечно, громко сказано, но прогнозы ему дают хорошие. Крови потерял много, но в больнице нормально, с запасом. Если что, они обещали позвонить мне. Моя тоже подходит. Сейчас он ещё в реанимации, но показатели у него лучше, чем могли бы быть. Никогда не думал, что буду очень рад услышать от хирурга фразу: "Могло быть хуже". Я тоже. Меня едва удерживают ноги до того, пробрало меня облегчением. Мне нужен кофе. У тебя есть? Влад морщится, проходя в прихожую. Нужно кое-что обсудить, важное. Сейчас сварю. Вопреки тому, что обсудить нужно и что-то важное, Влад всё равно долго сидит за моим кухонным столом и невидимым взглядом смотрит куда-то в одну точку. Я его не трогаю, дожидаясь, пока наконец мысли в его голове вызреют настолько, чтобы он смог ими поделиться. Из этой своеобразной комы Влад выводит только вибрация его же телефона. На дисплее я вижу фамилию Прозаровский. Когда Влад берёт трубку, он даже заговаривает так, будто продолжает прерванный ранее разговор. Ну что вышло? Ответ многословный и не очень разборчивый. Я не хочу подслушивать. Вообще, просто мои уши вытягиваются, будто у лисицы. Слишком уж напряжены нервы. И когда? Где? Речь идёт о какой-то встрече. С кем? Зачем? Спасибо, Михаил Алексеевич. Буду должен. Короткий выходит разговор. Влад сбрасывает вызов и смотрит на меня в упор. Вика, ты сможешь быстро собрать вам с мелкой вещи на первое время? Вам нужно уехать.